Марина Степнова. Сухой спирт. Владислав Фелицанч Ходосевич. 1886-1939 годы. Некрасивый, маленький, отчаянный, злой. Отчаянно злой. Азартный игрок, картежник, злостный курильщик, изъеденный вечной экземой, измученный фурункулезом, какими-то прочими неаппетитными хворями, вечной нищетой. Муж, по очереди, слава богу, непростых женщин, как назло сплошь, роковых красавиц. Язвительный, признанный критик, убийственный, уникальный собеседник, умный, талантливый, точный. Поэт, холодноватой но такой безупречно чистой воды, что даже прижизненным скептикам и недоброжелателям было ясно, вот оно, настоящее. Один из лучших поэтов эмиграции. Владислав Филицанч Ходосевич. Странное имя для русского поэта. Скверное время для русской поэзии. Не мне судить, есть ли смысл и польза в социальных потрясениях. Но русская литературе, русская революция сослужила великую службу. И если бы не 1917 год и не последующая в 1922 году эмиграция, может быть, никакого поэта Ходосевича и не было бы. Он начинал, как, впрочем, многие, с таких беспомощных, манерных, скверных стихов, что даже самый лучший критик, такой, каким стал он сам, вряд ли сумел бы найти в этом нагромождении фальши, хоть искру настоящего. Это не значит, что любой бездарь, переживший русский бунт, может переродиться в большого поэта. Это вообще ничего не значит. Но после двух ничтожных во всех отношениях сборников «Молодость» и «Счастливый домик», Ходосевич вдруг выпускает книгу «Путем зерна». И просыпается знаменитым. Следом в 1922 году выходит «Тяжелая лира». Не книга гениальных стихов, а гениальная книга стихов. Порядок слов именно такой. И, наконец, в 1927 появляется «Европейская ночь». Настоящая снеговая вершина русской поэзии. И все. Ходасевич замолчал. 41 год. Перестал писать стихи вообще. Точнее, известно всего четыре его стихотворения, написанных после 1927 года, и всего одно из них было опубликовано. Точно так же замолчал когда-то Артур Рембо, прекративший писать в 21 год и проживший после этого довольно долгую, плодотворную и, видимо, гнусную, «Жизнь коммерсанта». К счастью, Ходосевич не прекратил писать в принципе, просто переключился на литературную критику и много лет еще портил жизнь своему вечному недругу сопернику Жоржику Адамовичу, поэту невеликого дара, но изумительному тонкому критику. Собственно, именно Ходосевич и Адамович, много лет ведущие настоящий Яростный, немыслимый в наше скучное время литературный спор составили Вольтову дугу, благодаря которой литература русской миграции до сих пор не утратила ни грана своего горького обаяния. Георгий Адамович был всего лишь одним из многих литературных и человеческих недругов Ходосевича. К слову сказать, характер у Ходосевича был несносный. Его не любили многие – И многие из этих многих имели на то самые веские основания. Мне жаль лишь одного, что Ходосевич люто, долго, сосредоточенно враждовал с Георгием Ивановым, поэтом изумительным, великим и особенно грустный привкус этой вражде придает то, что о множестве вещей Ходосевич и Иванов думали одинаково, и судьбы их во многом удивительно схожи, будто создатель... Вел обе жизни контрапунктом, то ли насмешничая, то ли предостерегая. всё что так нежно, ненавижу и так язвительно, люблю. Зато Ходосевич был дружен с Горьким. Этого ему не простили. И один из первых заметил Набокова, тогда еще Сирина, и под этим громко оперенным псевдонимом сумел прежде прочих разглядеть будущего гения, в ту пору никчемного, заносчивого мальчишку, решительно штурмующего Парнас. За это Ходосевича тоже изрядно шпыняли собратья по перу, Набокова в массе своей нежаловавшие. Набоков отплатил редкой для себя благодарностью. Он любил и почитал поэта Ходосевича всю жизнь. Я познакомилась с Ходосевичем в Москве. Мне невозможно быть с тобой. Мне хочется сойти с ума, Когда с беременной женой Идет безрукий синема. Мне лиру ангел подает, Мне мир прозрачен, как стекло, А он сейчас разинит рот Пред идиотствами Шарло. За что свой незаметный век влачит в неравенстве таком Беззлобный смирный человек с опустошенным рукавом? Мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой Безрукой прочь из синема идет по улице домой. Ремянный бич я достаю с протяжным окриком тогда, И ангелов наотмашь бью — и ангелы сквозь провода взлетают в городскую высь Так с венетийских площадей пугливо голуби не от ног возлюбленной моей. Тогда, прилично шляпу сняв, к безрукому я подхожу, тихонько трогаю рукав и речь такую завожу. «Пардон, месье, когда в аду за жизнь надменную мою, Я казнь достойную найду, А вы с супругою в раю Спокойно будете витать, Юдоль земную созерцать на Напевы дивные, Внимать, крылами белыми сиять. Тогда с прохладнейших высот Мне сбросьте перышко одно, Пускай снежинкой упадет На грудь спаленную оно. Стоит безрукой предо мной И улыбается слегка, И удаляется с женой, не приподнявши котелка. Так по-русски стихов еще не писали. Я была ошеломлена. Девятнадцатилетняя дурочка, Исчадия общежития литературного института, Я в ту пору была уверена, что знаю о поэзии все. Наглость, учитывая возраст отчасти извинительная. Я тогда питалась пастернаком. Ранним, густым. Бродила Бармача наизусть плюс Мандельштам, Бродской. Заболоцкой тоже, разумеется, ранний. До позднего надо было еще дорасти. Девяностые годы двадцатого века. Москва, общага. Несомненно, самое страшное и странное на земле. Что нам еще оставалось делать? Только читать стихи. И мы читали. Что осталось тем мальчиком, который подарил мне Ходосевича? Должно быть, умер или спился. В лучшем случае, сошел с ума. В худшем пишут коммерческие детективы. Я не помню даже, как его звали. Мы все тогда дарили друг другу стихи. Больше просто ничего не было. Но Ходосевич остался. Навсегда» навсегда же изменив мои поэтические вкусы. Потом появился Георгий Иванов, Набоков поэт с изумительными прорывами и такими же изумительными провалами, Адамович, длинный чудесный список. Но Ходосевич был самым первым. Новая русская поэзия для меня началась именно с него. Полагаю, нет нужды пересказывать биографию Ходосевича. Услужливая Википедия просветит самых ленивых. Обстоятельные найдут в сети много интересного. Мемуары самого разного толка и пошиба. Критику, прижизненную и посмертную. Даже рефераты ученические, наивные. Полные перебранных глупостей и искренней наивной любви. Тем, кто хочет прочитать про Ходосевича по-настоящему умные тексты, написанные по-настоящему умным человеком, рекомендую Олега Коростелева, одного из лучших, скромно прибавим, в мире, специалистов по русскому зарубежью. Найдите книгу «От Адамовича до Цветаевой». Вам наверняка понравится. В общем, Ходосевич родился, женился, женился, женился, женился, Умер. Куда лучше и правильнее читать его стихи. Какая может быть досада? И счастье разве хочешь сам? Когда нездешняя прохлада уже бежит по волосам? Все жду. Кого-нибудь задавит взбесившийся автомобиль. Зевака бледный окровавит торцовую сухую пыль. И с этого пойдет, начнется Раскачка, выворот, беда. Звезда на землю оборвется И станет горькою вода. Прервутся сны, что душу душат, Начнется все, чего хочу, И солнце ангелы потушат, Как утром лишнюю свечу. И еще. Висел он. Не качаясь, На узком ремешке Свалившаяся шляпа Чернела на песке. В ладонь впивались ногти На стиснутой руке. А солнце восходило, Стремя к полудню бег, И перед этим солнцем, Не опуская век, Был высоко приподнят На воздух, человек и зорка зорка, зорка смотрел он на восток внизу столпились люди в притихнувший кружок и был почти невидим тот тускый ремешок или вот мне каждый звук Терзает слух, и каждый луч глазам не сносен. Прорезываться начал дух, как зуб из-под припухших десен. Прорежется и сбросит прочь изношенную оболочку. Тысячуок и канет в ночь не в эту серенькую ночку. А я останусь тут лежать. Банкир, заколотый опашем, Руками рану зажимать, кричать И биться в мире вашем. И, наконец, самое любимое. Пробочка над крепким йодом, Как ты скоро перетлела, Так вот и душа незрима Жжет разъедает тело. Литература... Любит нешуточные жертвы. Без крови она просто не работает. Если ты не страдаешь по-настоящему, нет ни малейшего смысла писать. Ходосевич следовал этому правилу неукоснительно, скрупулезно. Он жил не только литературой, но и в литературе, для нее. Служил ей преданно, жречески, но без рабства. Неистовый ревнитель классики и чистоты он не терпел в стихах Никакого вывиха, модерна, выкрутаса. Жизнь, словно в отместку, наизнанку вывернула его собственную судьбу. Женщины, разумеется. Куда ж без них? Не матерью. Но тульскую крестьянкой Еленой Кузиной я выкормлен. Она свивальники мне грела над лежанкой» крестила на ночь от дурного сна. Она не знала сказок и не пела, зато всегда хранила для меня в заветном сундуке, обитом жестью белой, то пряник вяземской, то мятного коня. Она меня молитвам не учила, но отдала мне безраздельно все, и материнство горькое свое, и просто все, что дорого ей было. Вот эта женщина точно его любила. Мать умерла рано, погибла. Следом умер отец. Первая жена Марина Рындина, странная, мягко говоря, особа, звалмошно-эксцентричная богачка, одна из первых московских красавиц. Трудно сказать, что она нашла в тощем восемнадцатилетнем летнем Ходосевиче, болезненным, некрасивом, небогатом, Впрочем, у Рындиной был собственный домашний зоопарк. И это многое объясняет. Молодые жили в имении бездельно, странно. Рындина, например, как-то затащила в спальню любимого коня. Видимо, за неимением сената. Но никакие древнеримские реминесценции не спасли этот удивительный во всех смыслах брак. Через два года он распался. Экзотическая красавица – вечно в перьях и блестках, ушла к другому. Ходосевич был в отчаянии. Вторую жену, Анну, сестру поэта Чулкова, тоже красавица. Традиции Ходосевич был верен всегда. Он оставил сам. Ради Нины Берберовой. И это была самая большая удача в его жизни, самая большая любовь, самая большая потеря. Берберова, красавица, конечно, была моложе Ходосевича на 15 лет. И в миллион, это совсем не преувеличение, раз его сильнее. Вообще не выносила слабости. Ничьей. Написанная потом Берберовой «Железная женщина» вполне и про нее саму. Именно Берберова вопреки ее собственным словам, убедила Ходосевича эмигрировать, чтобы быть вместе и уцелеть. Спасла его, конечно. Его больше, чем себя. Едва ли не единственным имуществом, которое Ходосевич вывез из России, стал восьмитомник Пушкина, и не было в этом ничего пафосного или показного. Ходасевич забрал с собой то, без чего просто не мог отказывался жить. Но восемь томиков не больше, и в них вся родина моя. Ходасевич и Берберова прожили вместе 12 лет в скитании, в изгнании, в унизительных некрасовских, нет даже достоевских лишениях. Вышивание было крестиком, длинные полосы, которые мерились на метры, и в час выходило сантимов шестьдесят заработку. Помню, как я сидела и вышивала всю ночь, а Ходосевич говорил, что, к сожалению, все это уже было когда-то описано лет примерно сто тому назад, не то в романе Диккенса, не то у Чернышевского, про бедных и честных тружеников, вышивающих до слепоты в глазах, а потому совершенно не интересно Но я продолжала стегать свои крестики, пока кому-то они были нужны. Какая удивительная ирония, если вспомнить стихи самого Ходосевича, написанные еще в 1918 году. «Ты показала мне без слов». Как вышел хорошо и чисто Тобою проведенный шов По краю белого батиста. А я подумал, Жизнь моя, как нить, За божьими перстами По легкой ткани бытия Бежит такими же стежками, То виден, то сокрыт стежок, То в жизнь, то в смерть перебегая, И улыбаясь, Твой платок перевернул я, дорогая. К несчастью, Берберова оказалась слишком сильной. Он боится мира. Он боится будущего. Он боится нищеты, обид. Он боится грозы, толпы, пожара, землетрясения. Он говорит, что чувствует, когда земля трясется в Австралии. И правда... Сегодня в газетах о том, что вчера вечером тряслась земля на другом конце земного шара, а вчера он говорил мне об этом. Страх его переходит в часы ужаса, и я замечаю, что этот ужас по своей силе совершенно непропорционален тому, что его порождает. Все мелочи вдруг начинают приобретать космическое значение. Часто ночью... Он вдруг будет меня, давай кофе пить, давай чай пить, давай разговаривать. Он боялся будущего. Она не боялась ничего. И ушла через 12 лет брака в 1932 году. Ушла в никуда, никому. Женщины поступают так редко, очень редко. И делают только больнее. Формально Ходосевич не остался один. За ним, всегда плохо приспособленным к быту, присматривала Ольга Марголина, многолетняя и добрая знакомая. Они поженились даже, но... Это была не Берберова, конечно. С Берберовой он сохранил теплые отношения до последних минут жизни, но она его больше не любила. Просто родственное тепло а компромиссов Ходосевич не признавал никогда. Что ж, от зноба и простуды, горячий грок или коньяк, здесь музыка и звон посуды, и лиловатый полумрак, а там, за толстым и огромным отполированным стеклом, как бы в аквариуме темном, в аквариуме голубом, Многоочитые трамваи плывут между подводных лип, Как электрические стаи светящихся ленивых рыб. И там, скользя в ночную гнилость, На толще чуждого стекла в вагонных окнах отразилась Поверхность моего стола. И, проникая в жизнь чужую, Вдруг с отвращением узнаю, отрубленную, неживую, ночную голову мою. Он умер в 1939 году, измученный в самом страшном физическом смысле, желтый, невесомый, какие-то прижизненные мощи святого. Все думали, рак, оказалось, желчный пузырь, Банальные камни, которые сегодня прооперировал бы и самый неопытный начинающий хирург. Да и в ту пору это не было приговором. Может быть, Ходосевичу просто надоело жить? Самое главное было сказано, продумано, определено. «Европейская ночь» — главная его книга была опубликована еще в 1927 году — Судьба русского писателя — гибнуть. Гибель подстерегает их на той чужбине, где мечтали они укрыться от гибели. Ходосевич сам это написал, в конце концов. Перед самым концом он признался Берберовой в больнице. «Самое страшное в смерти то, что я больше не смогу заботиться о тебе». «По-моему...» Лучшее, что сказано о любви.